«Настя. Наверное, зря я согласилась. Я ещё не готова. Но Матвей умеет быть убедительным. Надавил на мою совесть. У мамы давление, она переживает. Ей вредно. У меня у самой сейчас будет сердечный приступ». С утра подскочила в шесть, хотя сегодня выходной. Надраила пол, вытерла пыль, даже окна вымыла и начала готовить ребрышки в духовке. Матвей любит мясо. Возможно, его родные тоже. «А ещё я затеяла пирог с грушами и сыром. Он обычно всем нравится. Конечно, Матвей мне сказал, что ничего готовить не надо. Он закажет доставку. Но я же правильная хозяйка. Я не могу встречать гостей блюдами из ресторана». «Так, а где Ванечка?» «Вчера я с ним долго разговаривала. Объясняла, что Матвей его папа, и поэтому у него будет ещё одна бабушка. И дедушка». Ваня не особо впечатлился новостью слушал меня полухо. Ему хотелось смотреть мультики, а я вместо этого пристала с разговорами. Ладно, надеюсь, завтра разберёмся. Надеюсь, для него всё это не будет стрессом. Я его слегка принарядила, надела новую рубашку и галстук бабочку. Может, я перестаралась? Бабочку надо снять, это уж чересчур. «Ваня?» — позвала я из кухни. В ответ? «Тишина? Да что же это такое?» Я уже представила, что Ваня успел в чём-нибудь вывалиться. Но нет, он по-прежнему чисто великолепен. Галстук бабочка ему очень даже идёт. Мама, я пойду в беседку. Зачем? Поиграю там с роботами. Ну иди, только не пачкайся. Ваня убежал. Я достала пирог, проткнула его спичкой. Вроде готов. Рёбрышки тоже на подходе. Можно выскочить и оставить. Пока духовка остывает, как раз дойдут. Звонок у калитки. Я набегу, бросаю взгляд в зеркало и иду открывать. На пороге стоит сияющий Матвей с букетом. Рядом с ним приятная пожилая женщина с очень знакомыми серыми глазами и высокий представительный мужчина, похожий на Матвея, только абсолютно седой. «Знакомься, Настя, это мои родители, Михаил Петрович и Ирина Игоревна». «Здравствуйте», — лепечу я. «Настя», — восклицает мама Матвея. «Ты такая красавица!» Я смущаюсь, чувствую, что краснею. «Проходите, пожалуйста». «А где же...» — почти шепчет мама Матвея. «Где наш внук?» «Ваня, зову я». «Ух ты, Господи!» — восклицает новоявленная бабушка. «Вот это да, это точно наш парень!» — произносит дедушка Вани. Я испуганно оборачиваюсь назад и вижу Ванечку. На его светлой рубашке красуются ярко-оранжевые пятна. Такие же на лице и руках. Рот испачкан по самые глаза. Происхождение пятен становится очевидным, когда я вижу в руках сына перезрелую хурму. Позади дома растет старое дерево, которое в этом году решило порадовать нас обильным урожаем. Но ведь Ваня терпеть не может хурму, никогда ее не ест. «Ваня, ты что наделал?» — восклицаю я. «Я пулялся хурмой в зелёного монстра, а потом попробовал, а она вкусная». «Монстров не существует». «Конечно, если пульнуть в монстра хурмой, он перестанет существовать», — произнёс Михаил Петрович. «А когда я взглянула на его жену, то увидела, что по её щекам катятся слёзы. Она так смотрела на Ванечку, что мне почему-то тоже захотелось разреветься». «Иди ко мне», — почти прошептала она. «Давай познакомимся». «Иди умойся», — одновременно с этим скомандовала я. Ваня послушался не меня. Он подошёл к нам и протянул своей новой бабушке надкусанную хорму. Прекрасный подарок. «Ваня?» — одёрнула его я. «Она вкусная», — сообщил он. «Спасибо», — пролепетала мама Матвея. Она взяла хурму, откусила, сказала. «И правда, очень вкусная». «У вас такая растет, это просто чудо!» Она присела и обняла Ванечку, не обращая внимания на его испачканную рубашку, вымазанное лицо и явно липкие руки, которыми он прошелся по ее блузке. В этот момент я подумала, что мы с родителями Матвея, наверное, сможем найти общий язык.